П. А нет ли какого-то ощущения расширения или сжатия? Кришнамуртия. Ничего. Когда я закрываю глаза, никакого ощущения нет. П. Это значит, что все ваше существо, все ваше сознание иное. Когда я закрываю глаза, возникают всевозможные узоры. Для вас не существует никакого движения звука или узора. Кришнамуртия. Вот почему мне хочется подробно рассмотреть этот вопрос знания. Я не читал йога-сутры и религиозных книг, для меня существует только пустота. П. Но вовсе не потому, что вы не читали никаких религиозных книг. Кришнамурти. Нет вмешательства знания. П. Такого не случится со всяким человеком, не сведущим в религиозной литературе. Этого не может случиться с коммунистом. Кришнамурти. Знание вмешивается, как некий стандарт. Стандарт создается знанием, опытом. Когда нет сохранения знания, что тогда происходит, тогда существует абсолютное спокойствие. Спокойствие глаз, ушей и желаний, тогда нет движения. Почему вы выделяете это состояние, как нечто особенное? Человек, захваченный ассоциацией, идеей, мыслью, образом, такой человек не обладает пустым умом. П. То, что вы говорите, очень важно. Уже не рассказанное вами оказывалось для меня внутренне ценным. Кришнамурти. Интересно было бы знать, все эти люди, которые говорили о внутреннем движении, чувствовали они его двойственную природу или нет? П. Должно быть, чувствовали. Йога-сутра утверждает, что видящий не более чем инструмент видения. Это абсолютное утверждение. вероятно Тот человек, который видел реальности и постиг ее, сказал, что видящее и видение одно. Затем пришли его последователи и создали теории, не пережив состояние, которое пережил он. Я не могу отделять наблюдателя от того, что он наблюдает. Когда я закрываю глаза, наблюдателя нет. Поэтому нет и внутреннего движения, как противоположного движению внешнему. П. Видите ли вы себя как личность? Кришнамурти. Если вы имеете в виду тело, то да. Как «я», как некое лицо, которое говорит с платформы, ходит, взбирается на горы? Нет. П. Это чувство существования, чувство «я есть». Действует ли оно внутри вас? Кришнамурти. Чего я никогда не ощущал, так это чувство «я». Никогда. П. «Я существую, центральное ядро каждого из нас, механизм нашего бытия, Кришнамурти. Побочное выражение Кришнамурти являет собой видимость личности, но в центре никакой личности нет. По-настоящему я и не знаю, что это такое. Вы спрашиваете, есть ли во мне некий центр я есть чувство «я». Нет, чувство «я» не является реальным. П. Это не так очевидно, как... Предыдущее, но переживание существования, ядро «я» в нас, остается неисследованным. Есть что-то такое, что удерживает все вместе, пока оно остается. Все, что вы говорите об отсутствии центра, не имеет для назначения. Кришнамурти. В этом центре, в этой личности, нет никакого движения прошлого в виде «я». Постарайтесь углубиться в этот вопрос. Как мы сказали недавно, первый шаг есть и последний шаг. Первое восприятие является последним восприятием. Окончание первого восприятия – это новое восприятие. Поэтому между первым и вторым восприятиями существует полный разрыв. В промежутке между ними нет никакого движения мысли. Оно существовало лишь в том бы случае, если бы сохранилась память о первом восприятии. Если бы оно целиком не закончилось, разве ум не в состоянии опустошать себя после каждого восприятия? Разве он не способен умереть для каждого воплощения? А когда он таким образом умирает, где находится корень «я есть»? И когда перед нами такой ум, происходит ли какое-либо движение образа, когда глаза, уши и желания существуют не как движение к чему-то или от чего-то, зачем уму какой бы то ни было образ? Виденье есть видящий в этом нет никакой двойственности, но те, кто сделает из этого утверждения аксиому, не переживут такого состояния, а потому оно останется теорией. П. Сутры говорят, что есть много типов освобождения. Есть освобождение благодаря рождению. Так рождаются некоторые люди, и это высочайшая форма освобождения. Есть освобождение при помощи особых средств, отчасти магических. Освобождение при помощи асан, контроля над дыханием, освобождение благодаря пониманию. Я постоянно чувствовала, что вы не в силах объяснить нам, Как произошло ваше освобождение? Был ли ваш ум подобен нашему? подвергся ли он преображению? Если это так, тогда у нас есть возможность увидеть все самим и преобразить личность. Однако дело даже не в этом, я понимаю, что виденье другого человека не в состоянии помочь мне увидеть то, что я вижу, является моим собственным переживанием. Приходится оставить все как есть, продолжать поиски дальше, «Невозможно». в Кришнамурти. «Как вы сказали, есть разные категории. Снадобья, дыхание, колоссальные усилия, которые называют пониманием. Но я не думаю, чтобы таким образом вообще что-либо получилось». П. «Мне не важно, что говорят книги. Гораздо больше меня беспокоит то, что мой ум занят болтовней. В момент восприятия я вижу, что во мне произошло, Угасание силы, и я не свободна от желания положить конец этой болтовне. Кришнамурть, вы в самом деле хотите положить ей конец? П. Да. Кришнамурть, почему же она не кончается? Это очень интересно. Болтовне ума нет конца. П. Как раз это и отказывается увидеть мой ум. Он отказывается увидеть, что нет такого действия, которое положило бы конец болтовне. Кришнамурти. Почему? Рассмотрим это подробно. П. Да. Кришнамурти. Прежде всего, почему вы против того, чтобы ваш ум болтал? Если вы хотите покончить с болтовней, у вас возникает проблема. Двойственность – это желание положить конец тому, что есть. Почему вы противитесь ему? Вокруг нас продолжают раздаваться шумы, проходят автобусы, каркают вороны. Пусть эта болтовня не прекращается. Я не собираюсь сопротивляться ей, не собираюсь проявлять к ней интерес. Она есть, она не имеет никакого значения. П. В этом ваше величие. Если меня спросят о самом великом ваше обучение, я отвечу вот это. Сказать себе, сказать своему болтливому уму, пусть и остается как есть». Этого не говорил еще ни один учитель. Кришнамуртия, это значит, что побочные влияния не имеют в центре никакого значения.